ХВАСТЛИВЫЙ ГАМБЕЙ В одной деревне жил крестьянин по имени Гамбей. Соседи недолюбливали Гамбея. Уж очень он был хвастлив. Если с кем-нибудь случалась неприятность, Гамбей смеялся и говорил. «Со мной такого никогда не будет! Меня так просто не проведешь. Однажды Гамбей собрался в город. Он решил купить на базаре тёлку. Жена Гамбея выбрала самую крепкую веревку и, подавая ее мужу, сказала. «Веди тёлушку домой на верёвке. Досмотри, чтобы по дороге не украли!» «Какие глупости ты говоришь!» – рассердился Гамбэй. «Чтобы у меня украли тёлку!» нет меня так просто не проведешь в тот же день отправился гамбей в город долго бродил он по базару и наконец увидел рослую откормленную белую телочку вот это как раз то что я искал обрадовался гамбей ни у кого в нашей деревне нет такой тёлки и от удовольствия гамбей даже защелкал языком сторговался он с продавцом и погнал тёлку домой На окраине города вспомнил Гамбей, что поблизости здесь живет его старый знакомый, сапожник. Зашел Гамбей к другу. Сразу же начал хвастаться. «Смотри, какую я телку купил! Такой телки у тебя никогда в жизни не было!» И от удовольствия Гэмбэй опять защелкал языком. А у мастера Гэта был подмастерье, мальчик Итиро. Итиро посмотрел на телку, тоже пощелкал языком и сказал. «Это верно, тёлка хороша. Смотрите только Гэмбэй-сан, чтобы по дороге её не украли». «Сан» — приставка после имени, означающая уважение. Гэмбэй засмеялся. «У тебя бы её, конечно, увели, а меня не проведёшь. Не такой я человек». Сказав так, он попрощался и пошёл домой, в деревню. Как только Гэмбэй скрылся, Итиро сказал... «Позвольте мне, хозяин, отучить этого человека от хвастовства. «От этой болезни его никто не отучит», — ответил мастер. «Все-таки прошу вашего разрешения попробовать». «Как же ты это сделаешь?» «А я украду у него телку». «Попробуй, если хочешь. Только ничего из этого не выйдет. Ведь он ведет телку на веревке». «Посмотрим, посмотрим», — воскликнул подмастерье. и, сорвав со стены новую пару гета, выбежал на улицу. И Тиро знал дорогу, по которой шел Гамбей. По боковой тропинке он опередил хвостуна, бросил один башмак на дорогу и спрятался в траве. А довольный Гэмбэй тянул за собой тёлку и мурлыкал какую-то песенку. Вдруг он увидел на дороге башмак. -дь -дь. Огорчился хвостом. «Жаль, что нет второго. За одним я и наклоняться не буду». и, дернув за веревку, он повел телку дальше. Так прошел он благополучно двести или триста шагов. Войдя же в дубовую рощу, снова увидел башмак. «Как жаль, что я не поднял первого!» — огорчился Гамбей. «А, впрочем, он, наверное, по-прежнему валяется на старом месте!» Гомбей наскоро привязал телку к дубку и бросился со всех ног на дорогу, где он увидел первый башмак. Башмак лежал на старом месте. Схватив его, Гэмбэй поспешил обратно. Но когда он вернулся к дубку, тёлки не оказалось. Гэмбэй обшарил всю рощу, но тёлка словно сквозь землю провалилась. «И как это она ухитрилась отвязаться?» — огорчался Гэмбей. Не найдя тёлки, он отправился снова в город. Нельзя же было вернуться к жене с пустыми руками. Тогда пришлось бы во всем признаться. А подмастерье тем временем уже пригнал украденную тёлку домой, спрятал ее во дворе. И Тиро рассказал мастеру, как он перехитрил хвастливого Гэмбэя, и оба они долго смеялись. «Что же мы будем делать с этой тёлкой?» — спросил подмастерье. Хозяин не успел ничего ответить, потому что в этот момент раздвинулись двери, и в дом вошел Гэмбэй. «А где же твоя тёлка, почтенный Гэмбэй-сан?» спросил, как ни в чем не бывало мастер. «Телка? Ах, телка! Знаешь, она мне разонравилась, и я продал ее какому-то прохожему. Хочу теперь купить себе другую, потому и вернулся». Хозяин угостил Гамбея табаком и сказал. «Тебе повезло. Я давно уже собирался продать свою телушку. Если не будешь скупиться, могу тебе ее уступить». И он приказал под мастерью привезти тёлку. «Сколько же ты хочешь за неё?» — спросил Гамбэй, когда Тиро выполнил распоряжение хозяина. «Да столько же, сколько ты заплатил за свою!» «Вот еще! – замахал на него руками Гомбей. «Разве можно сравнить мою тёлку с твоей? Моя была и крупнее, и жирнее, да и шерсть у твоей тёлки гораздо короче». «Как знаешь!» «Дешевле я не продам». Пришлось Гамбею за свою же тёлку снова выложить денежки. Когда он вывел ее со двора, мастер сказал, «Надеюсь, Гамбэй-сан, что никто по дороге не украдет твои тёлки». И снова Гамбэй заявил хвастливо, «Ну уж нет, меня не проведешь, Не такой я человек». Как только Гамбэй ушел, ушёл, Итиро опять попросил, «Позвольте, хозяин, я еще раз украду эту тёлку». ну второй то раз у тебя этого не получится теперь его не обманешь а все таки позвольте попытаться уж очень хочется отучить его от хвостовства что ж попробуй и тиро бегом бросился в рощу чтобы опередить хвостуна. спрятавшись в кустах у дороги он стал поджидать и как только показался гамбей подмастерье громко замычал му «Да ведь это же кричит моя пропавшая тёлка!» — обрадовался Гэмбэй. «Сейчас я поймаю ее, и у меня будет две тёлки!» И привязав тройным узлом тёлку к дубу, Гэмбэй бросился в кусты, откуда слышалось мычание. Тогда и продолжая мычать, стал перебегать с места на место. Заманив хвостуна в самую чащу, подмастерье поспешил к дубку, отвязал тёлку и погнал ее домой. Только к закату солнца выбрался Гамбей на дорогу. И здесь он увидел, что вторая его тёлка тоже пропала. Снова Гамбей зашагал в город. Войдя в дом сапожника, он молча остановился у дверей. — Что привело вас снова в город? И где ваша прекрасная тёлка? — спросил хитрый Тиро. — Да видишь ли, — начал врать хвостун, — по дороге я зашел в храм и подарил тёлку настоятелю. чтобы боги были ко мне еще милостивее. Утром пойду на базар и куплю себе новую». Хозяин усмехнулся и сказал, «Нет нужды ждать до утра. У меня припасена на продажу еще одна прекрасная телушка». Еле сдерживая смех, и Итиро привел белую телку. Чтобы не рассмеяться, хозяин все время прикрывал рот веером. Гэмбей увидел телку и недовольно пробурчал. «Эта тёлка во сто раз хуже моей!» Тут уж мастер и подмастерье не выдержали и начали хохотать, да так громко, что сбежались соседи. Все спрашивали, что случилось. Тогда хозяин рассказал, как хвастливый Гэмбэй дважды купил одну и ту же тёлку и пришел за ней в третий раз. Тут и соседи начали весело смеяться. Когда смех немного утих, мастер сказал, «Гэмбэй-сан!» «Обещай никогда больше не хвастаться, и я отдам тебе тёлку и деньги». Пришлось Гэмбэю согласиться. Нельзя же вернуться домой без денег и без тёлки. Забрал он тёлку, выпросил потолще веревку и поплелся к себе. Вскоре эта история дошла и до его деревни. С тех пор, когда Гэмбэй начинал похваляться, кто-нибудь восклицал. «Гэмбэй-сан, расскажите, как вы три раза покупали одну и ту же тёлушку?» И тогда хвостун обмахивался с конфужина веером и умолкал.